а лучше пережить ее самому и разве что не погибнуть от нее, чтобы уж вовсе не понимать тут шуток. Вольнодумство, господ, испытателей и физиологов в моих глазах только шутка. Им в этих материях недостает страсти, им недостает страдания. Зараза распространилась дальше, чем думают. Богословский инстинкт, высокомерие я обнаруживал везде, где люди в наши дни ощущают себя идеалистами и в силу высшего своего происхождения присваивают себе право глядеть на действительность неприязненно и свысока. Идеалист, что жрец. Все высокие понятия у него на руках, да и не только на руках. Он с благожелательным презрением кроет ими и рассудок, и чувство, и почести, и благополучие, и науку. Все это ниже его. Все это вред и соблазн, над которыми в неприступном для себя бытии парит дух. Как если бы смирение, целомудренность, бедность, одним словом, святость не причинили жизни вреда куда большего, чем самые ужасные извращения и пороки. Чистый дух — чистая ложь. Пока признается существом высшего порядка жрец, Этот клеветник, отрицатель и отравитель жизни по долгу службы не будет ответа на вопрос, что есть истина. Если истина защищает адвокат отрицания и небытия, она уже вывернута наизнанку. Объявляю войну инстинкту теолога. След его обнаруживаю повсюду. У кого в жилах течет богословская кровь, тот ни на что не способен смотреть прямо и честно. На такой почве развивается пафос, именуемый верой. Раз и навсегда зажмурил глаза, не видишь себя и уже не смущаешься своей неизлечимой живостью. Из дефектов зрения выводят мораль, добродетель, святость. Чистую совесть ставят зависимость от ложного видения требует чтобы никакой иной способ видения не признавался свой же собственный назвали искуплением вечностью богом и объявили священной но я везде докапывался до богословского инстинкта до этой самой распространенной по-настоящему подпольной формы в живости какая только есть на свете Если для богослова что-то истинно значит это ложь. Вот вам, пожалуйста, критерий истины. Самый глубокий инстинкт самосохранения воспрещает богослову чтить или хотя бы учитывать реальность. И в самом малом, куда только простирается его влияние, всюду извращены ценностные суждения а понятия «истинного» и «ложного» непременно вывернуты наизнанку. Самое вредное для жизни называется «истинным» — то же, что приподнимает, возвышает, утверждает, оправдывает жизнь, что ведет к ее торжеству, считается ложным. Если случается, богослово протягивает руку к власти, воздействуя на совесть государей или народов, мы можем не сомневаться в том, что, собственно, происходит рвется к власти в волях к концу. Нигилизм воли. Немцы сразу поймут меня, если я скажу, философия испорчена богословской кровью. Протестантский пастор, прадед немецкой философии, сам протестантизм, ее первородный грех вот определение протестантизма это односторонний паралич христианства и разума достаточно сказать тебенгенский институт чтобы понять что такое немецкая философия по своей сути коварная скрытная теология примечание тебенгенский институт речь идет о тибенгенской школе Группе либеральных протестантских богословов гегельянцев-историков христианства Баур Штраус. Представители школы провели ряд историко-филологических исследований Евангелий. Ницше считал историко-критические труды Тибенгенской школы